Этим признанием закончился розыск Александром Васильевичем. Продолжать далее становилось совершенно бесполезно. Обнаружилось ясно, что всеми действиями Кикина руководило одно корыстное личное побуждение, до того эгоистическое и трусливое, что даже сама подозрительность царя не могла вывести солидарности его с какими-либо общими политическими соображениями. Камердинера царевича Ивана Большого Афанасьева привезли в Москву несколькими днями ранее. И в тот день, когда Александр Васильевич допрашивал князь Меншиков в гарнизоне, Ивана Большого допрашивал сам царь на генеральном дворе. Так как Иван Большой Афанасьев находился всегда при царевиче и мог быть ближайшим свидетелем всех действий своего барина, то на показания его было обращено особое внимание царя. В сохранившемся розыске показания Ивана Большого весьма важны, но важны только в том отношении, что окончательно выяснили как побудительные причины побега в личном характере царевича, так и отсутствие какого бы то ни было организованного заговора. Иван Большой многое рассказал из домашней жизни царевича, об его выходках после кутежей и об участии Александра Кикина, который бывал у царевича и тайно с ним разговаривал. Иван Афанасьев признался, что узнав от царевича о намерении бежать накануне отъезда, он обещался молчать. Признался также и в том, что намеревался сноситься с царевичем, когда узнает, где он находится посредством цифирной азбуки, но вместе с тем он передал много из сплетен, в которых оговорил невинных. Так Иван Большой показал, что после отъезда царевича приезжали к нему в дом Иван Иванович Нарышкин и Василий Михайлович Глебов, осведомиться, где обретается царевич. И я им сказывал, что от барона Гизена слыхал, как он в курантах читал, будто царевич в цесарии. И на это Василий Михайлович говорил, Это дезело хорошо, что он цесаря держится, а цесарь де его отцу никаким образом не отдаст, а ведь де царевич ни от чего уехал, что от понуждения. Принудил де отец, первое от наследствия прочь, другое де и постричься, того ради и ушел. Спрошенный Василий Михайлович отозвался, что ничего подобного не говорил и ничего не помнит. На очной ставке и потом на розыске, при котором дано было изведчику 25 ударов кнутом, Иван Афанасьев оправдал Глебова, сознавшись в ложном своем наговоре. Из других служителей царевича особенно интересны показания Федора Дубровского и Федора Эверлакова, которые, хотя и ничего почти не высказали относительно побега в Австрию, но многое разъяснили о тягостном положении царевича, заставившем его укрыться у цесаря. И тот, и другой были допрошены царем тотчас же по привозе их в Москву. Федор Дубровский показал. «Когда царевич уезжал из Петербурга 24 сентября, и я, Дубровский, спрашивал его, «изволишь ли ехать к отцу?» «Еду», — отвечал царевич. «Знатно. Отец зовет тебя жениться». А я не хочу, я и в сторону. — Государь-царевич, куда же в сторону? — спросил испуганный Дубровский. — Хочу посмотреть Венецию. И не ради чего иного, только бы мне себя спасти. На это Дубровский сказал. Многие наши братья спаслись бегством, однако же в России того не бывало и никто не запомнит. — Бывало и в России, — возразил царевич. Великого князя Дмитрия сын бежал в Польшу. Я опять приехал. Чаю и сродники тебя не оставят, а Абрама отец твой запытает, — в заключении заметил Дубровский. Перед самым отъездом царевич велел ему взять пятьсот рублей у Ивана Большого и отослать их к матери, но этого приказания Дубровский из боязни ответственности не исполнил. Федору Дубровскому на дыбе дано было пятнадцать ударов кнутом. Что же касается до Федора Верлакова, то его во время отъезда Алексея Петровича в Петербурге не было, и он узнал о побеге царевича с в немецкие края уже по возвращении своем от Ивана Большого Афанасьева. Не объявил же о том тогда потому, что не было приказано об этом деле разыскивать.